Эпизод 60 Мит МИД Норвегии, 27 апреля 2000 года. Из своего долгого и обширного опыта общения с женским полом, Берн Бранхеллк усвоил, если он не просто хочет женщину, но готов добиваться ее любой ценой, то, возможно, четыре причины. Либо она красивее всех остальных, либо сексуально удовлетворяет его лучше всех других,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 У женщин вашего поколения на это есть мужья. Хотя прямо она и не ответила, из ее слов Бранхиоук понял, что мужа у нее нет. Бранхиоук положил трубку, довольную результатом, хотя досадовал на себя за это «ваше поколение». Он тем самым подчеркнул их разницу в возрасте. Потом он позвонил Курту Мейрику и осторожно, как только мог, стал выуживать у него информацию о фрекенфеуке. Не слишком, впрочем, беспокоюсь, что вряд ли удастся быть настолько осторожным, чтобы Мэйрик не заметил подвоха. Как всегда, Мейрик оказался хорошо осведомлен. Два года Ракель проработала в одном из Бранхеугом министерстве, она была переводчиком при Норвежском посольстве в Москве. Там она вышла замуж за русского, молодого профессора, специалиста по генной инженерии,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 Бар в отеле «Континенталь» в пятницу в шесть вечера. Там Бранхеуг заказал им обоим джин с тоником, а Ракель тем временем излагала ему свою проблему. При этом в ее манере сквозило, как показалось Бранхеугу, настоящее почти звериное материнское отчаяние. Он важно кивал, изо всех сил пытался изобразить глазами сострадание и, улучив момент, по взял ее руку в свою.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 Бран Хеук, как завороженный, смотрел в ее карие, влажные от слез глаза, и подумал, что в жизни не видел ничего красивее. Но когда он предложил продолжить вечер ужином в ресторане, Ракель отказалась. Остаток вечера, скучный и нудный, Бран провел в гостиничном номере за стаканом виски и кабельным телевидением. На следующее утро Бран позвонил российскому послу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 Через неделю пришло письмо, в котором российская сторона заявляла, что Ракель и Олег должны явиться в российский суд. бранхеук тут же отправил одну копию начальнику юридического отдела, а другую Ракеле Феуке. На этот раз она позвонила на следующий же день. Выслушав ее, Бран ответил, что всякое его вмешательство в это дело будет идти вразрез с его дипломатической работой, и что говорить об этом по телефону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 «Ты очень храбрый человек. Я просто хочу, чтобы ты знала, как высоко я тебя ценю». бранхёук не знал, как истолковать ее взгляд, но воспользовался мгновением, чтобы склониться к ней и поцеловать ее в щелку. Реакция была двусмысленной. Губы улыбались, Ракель поблагодарила за комплимент, но глаза были холодными». Извините, что задержала вас так надолго, Бран Хеук, добавила она. Вас, наверное, ждет жена. Бран Хеук решил, что даст Рокили некоторое время на раздумье, о чем недвусмысленно намекнул ей, но она так и не позвонила. Вместо этого ему неожиданно пришел запрос из российского посольства. Русские требовали ответа, и Бран Хеук понял, что своим напоминанием вдохнул новую жизнь в дело Олега Феуки Гусева. «Жаль, жаль. Но раз уж так случилось, почему бы этим не воспользоваться?» Он позвонил Ракеле в пот и рассказал ей о развитии событий. Прошло несколько недель, и он снова оказался на Хольмин-Колвейен в деревянном особняке, намного больше и мрачнее, чем его собственный. В этот раз Олег уже был в кровати. Казалось, Ракель чувствует себя более раскованно. Бранхиоуку даже удалось перевести разговор на личные темы и весьма кстати ввернуть, что его отношения с супругой выродились в платонические, а ведь время от времени нужно прислушиваться не к холодному рассудку, а к телу и к сердцу, когда его прервал неожиданный звонок в дверь. Ракель пошла открывать и провела в гостиную высокого мужчину, коротко, почти наголо остриженного, с налитыми кровью глазами.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 и весело смеялась над его загадочными односложными ответами, будто над гениальными шутками. И когда она говорила, что запрещает ему ехать домой одному, в ее голосе слышалось настоящее беспокойство. Единственное, что в этом типе Бранхиоугу понравилось, было то, что он столь же внезапно ушел, и потом, услышав, как за окном взревел его автомобиль, Бранхиоуг решил, что парню хватит любезности разбиться по дороге но урон, нанесенный разговору, оказался невосполнимым. И Бранхеугу так и не удалось вернуть беседу в прежнее русло. Когда Бранхеуг уже ехал домой, ему вспомнился собственный старый постулат. Мужчина решает, что обязан завоевать женщину по одной из четырех причин, и важнейшая из них ей нравится другой мужчина. Когда на следующий день Бранхеуг позвонил Курту Мейрику и спросил, что это за долговязый стриженный блондин,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 Насвистывая, вышел в коридор и дошел до зала заседания меньше, чем за 70 секунд.